«Глава 69 Значит, нужно просить у короля, чтобы он организовал бал». Я скрипнула креслом, откидываясь на упругую спинку. «Ну, а на организацию бала потребуется время!» Серьезно заметил посол. «Нет, как мужик он красивый, прям как коньяк, выдержанный такой с проседью на бакенбардах. Явно какой-нибудь граф у себя там». «Понимаю», кивнула я на дракону на скрепки орешек, «так что думаем на перспективу». «Нет». Платье было чертовски красивым, я совсем про него забыла. «А ведь... а ведь это идея!» «Дорогая моя!» — позвала я Ларину, за которой бежала служанка и набрасывала шаль. «Пойди сюда, присядь. Ты как к мужчинам относишься?» «Эм...» — на меня смотрели непонимающие глаза. «С уважением!» «Это понятно!» — улыбнулась я, рассматривая фигуры, прикидывая в уме, сколько времени это займет. «А как я должна к ним относиться?» Робко спросила невеста. Есть вариант, который обесчестит вашу дочь по-настоящему, но при этом дракон от свадьбы уже не отвертится, произнесла я, глядя на румянец на лице Ларины. Вы на такое! Согласны? Посол взготнул, сделал несколько глубоких вдохов, обдумывая все. Папа, я! Начала Ларина испуганным голосом, но отец тут же громко прокашлялся и произнес: Согласен! лично выдохнула я боясь что он не согласится на такую авантюру значит тебе моя прелесть придется померить мое платье ну если кое-кто ко мне неровно дышит то завтра утром его ждут два кольца два орущих конца роль которых исполнит разъяренный отец и кто-нибудь посторонний а я стану тем самым волшебным посередине гвоздиком